если бы он вернулся с того света. «Вы, значит, знаете этот шифр?» «Я сам дал его Жужану». И Арамис, почтительно поклонившись, направился к двери, точно собираясь уйти. Но жест францисканца и его зов удержали его. «Иисус!» — воскликнул монах. — Перед вами человек. Затем, вторично прочитав бумагу, попросил. — Подойдите поскорее ко мне. Арамис подошел к францисканцу с тем же спокойным и почтительным видом. Францисканец, протянув руку, привлек его к себе. — Как? И от кого вы могли узнать подобную тайну? От госпожи Дешеврес, близкой подруги и доверенного лица королевы. А госпожа Дешеврес умерла. А другие знали. Только двое простолюдинов Мужчина и женщина. Кто же они? Они его воспитывали. Что же с ними сталось? тоже умерли? Тайна эта сжигает, как огонь. Но ведь живы. никто не знает что тайна в моих руках давно уже 15 лет и вы хранили ее я хотел жить а теперь дарите ее ордену «Бесчестолюбие, не требуя вознаграждения, я дарю ее ордену, питая читолюбивые замыслы, и не бескорыстно, — отвечал Арамис, — потому что теперь, когда вы меня знаете, мансиньор, вы сделаете из меня, если останетесь живы, то, чем я могу». «Чем я должен быть?» вот так как я умираю», — воскликнул францисканец, «то я делаю тебя своим преемником. Возьми». И, сняв перстень, он надел его на палец Арамиса. А затем обратился к двум свидетелям этой сцены. «Подтвердите, когда понадобится, что я, больной телом, но в здравом уме, свободно и добровольно, передал это кольцо, знак всемогущества». Монсеньору Дербле, епископу Ванскому, и что я назначаю его своим преемником. Я, смиренный грешник, готовый предстать перед Богом, склоняюсь перед Ним первый. Показать пример всем. И действительно, францисканец поклонился, а доктор и иезуит упали на колени. Арамис, побледнев не меньше умирающего, обвел взглядом всех актеров этой сцены. Удовлетворенное честолюбие истинное,